Глава третья. «Селянка, а селянка, подь сюда! Хочешь большой, но чистой любви?» Формула любви. Не знаю, какой характер у герцога, но конь, опрометчиво порученный мне королевским кузеном, оказался редкостной скотиной. Во-первых, он категорически не желал идти туда, куда я его вела, постоянно останавливался, начинал жевать клевер, любоваться бабочками и вообще всячески демонстрировать полное пренебрежение ко мне. Во-вторых, это породистая пакость... Все время покушалась на пучок васильков, которыми я украсила свою не слишком презентабельную шляпу, и мне приходилось постоянно отслеживать его маневры, спасая васильки от преждевременной гибели. Вообще лошадей я люблю. Во всяком случае, так мне казалось до сегодняшнего дня. Я вполне прилично для девушки езжу верхом, причем как в дамском седле, так и в мужском, а то и вовсе без седла. Я могу напоить, накормить и обиходить коня, Правда, только в том случае, если он спокойно стоит в конюшне, а не скачет козлом по луговым кочкам. Стоило мне чуть сильнее натянуть повод, как герцогский конь упирался всеми четырьмя копытами в землю, и сдвинуть его с места не представлялось возможным. При этом он нагло смотрел на меня своими бархатными глазами и делал возмутительно честную морду. Наверное, проще всего было сесть на упрямую скотину верхом и так добраться до пруда. Но вот досада. Герцог ездил без седла. А коняшка была такого размера, что взобраться на нее без стремян я могла только при условии, что она постоит спокойно хотя бы минуту. Угу, размечталась. Через полчаса я взмокла, стала задыхаться, махнула рукой на охрану васильков, который тут же сожрал невероятно довольный этим конь и поняла. Первое, что я сделаю, вернувшись когда-нибудь в родительский дом, это потребую повысить жалование конюхам, ибо есть за что. Пруд показался, как только мы с конем завернули за грубку деревьев, торчащих посереди поля. И теперь тормозить, упираясь ногами, приходилось уже мне так как герцогский транспорт радостно устремился к серебристой искрящейся воде, совершенно не думая о том, что у нас с ним несколько разная скорость передвижения. Мысль «отпустить повод» у меня даже не возникла, так как я прекрасно понимала, что поймать это «животное», если оно того не захочет, я не смогу. А проверять, как отреагирует герцог на сбежавшего скакуна, мне не очень хотелось. Когда мы добрались до берега, я готова была вместе с конем припасть к воде и громко фыркая пить ее, пить, пить. Но, решив, что лежать на мокром берегу все таки не очень правильно, я с трудом поднялась. Воспользовавшись тем, что мой мучитель стоит спокойно, я быстренько распутала повод, крепко-накрепко привязала его к удачно оказавшемуся рядом невысокому деревцу, убедилась, что длины повода хватит для того, чтобы конь мог добраться до сочной прибрежной травы, и упала в небольшой стожок, блаженно вытянувшись на душистой травке. Закрыла глаза и позволила себе немножко отдохнуть. Совсем чуточку. «Ну и зачем надо было выбирать образ пастушка? Скажи, пожалуйста», — вырвал меня из сладкой дремы до боли знакомый голос. Варианта попроще не нашлось. «Шеф?» Я мгновенно пришла в себя и во все глаза уставилась на вольготно расположившегося в соседнем стажке непосредственного и единственного начальника, который, по моим представлениям, сейчас должен был находиться в совершенно другом конце государства. «А что вы тут делаете?» «Как ты можешь видеть, лежу», — констатировал очевидный факт шеф, лениво покусывая длинную травинку. Пытаюсь увидеть смысл в твоих поступках и вынужден признать свое абсолютное бессилие. Твоя замысловатая женская логика в очередной раз нанесла мне сокрушительное поражение. И что вам непонятно? Надулась я, понимаю, что сейчас меня будут ругать. Точнее, не ругать, а очень интеллигентно, как и положено представителю очень древнего рода, медленно и со вкусом смешивать с мусором под ногами. А я, как всегда, не найду достойного ответа, так как шеф, разумеется, будет абсолютно прав. Он всегда прав, иногда это так бесит. Мне не очень понятно, Глория, почему пастушок? Из глаз шефа исчезла недавняя расслабленность, и сейчас передо мной был суровый руководитель, поймавший подчиненного на халтуре. Причем халтуре недопустимой. «Ну...» — промямлила я. «Мне показалось, что для сельского пейзажа это будет самый естественный вариант. Пастушок в поле — это же нормально, разве нет?» «Глория, детка...» Я насторожилась, потому что слово «детка» в отношении меня шеф употреблял только тогда, когда собирался морально уничтожить. «Пастушок в поле — это нормально...» когда к нему прилагаются те, кого он пасет, Бездельничающий посреди лета в блаженном одиночестве пастушок — это абсолютно ненормально. Я смущенно вздохнула и попыталась закопаться в траву, но стажок был недостаточно большим, поэтому пришлось просто опустить голову, чтобы не видеть сердитого лица шефа. И потом... Где ты видела пастушка с такими формами? Ты меня пойми правильно, твои выпуклости в нужных и стратегически оправданных местах всегда радовали мой мужской взгляд. Но зачем ты всю эту прелесть попыталась упаковать в одежду мальчика, скажи на милость? Если уж тебе приспичило изображать труженика пастбища, оделась бы пастушкой. То, что рубашка тебе на три размера велика, не скрывает того, что под ней прячется». «Любой, кто тебя увидит, если он обладает хотя бы минимумом логики и внимания, сразу поймет, что дело тут нечисто». Я тихо старалась сравняться в цвете с красным клевером, который густо рос вокруг. До того мне было стыдно. Но почему я сама обо всех этих деталях не подумала? А еще надеялась, что шеф оценит мою старательность, похвалит. Может быть, даже когда-нибудь возьмет в напарники». И последний вопрос, Глория. Уф, уже Глория, не детка. Значит, основная гроза миновала. Почему ты занимаешься конем, который подозрительно похож на любимца его светлости герцога Фарийского? Только не говори мне, что ты в таком виде перед ним появилась. Глория, ты почему молчишь? Вы же сами сказали... Только не говори. Вот я и не говорю. Боги милосердные, — выдохнул шеф, откидываясь на траву. За что вы послали мне это испытание? И почему отняли мой ум в тот день, когда я принял эту бездарность на работу? Что я вам такого сделал? Он, между прочим, не догадался. Из чистого упрямства попыталась оправдаться я. Сказал, чтобы я посла пас его коня и обещал не обидеть. Вот. Это хорошо, зловеще сообщил шеф, потому что тут скоро уже очередь выстроится из желающих тебя обидеть, начиная с твоего отца и заканчивая мной. Боюсь, герцогу уже ничего не достанется. Тебе что было велено делать? Следить за въезжающими и выезжающими, отрапортовала я, так как хотя бы в этом своей вины не чувствовала. Все передвижения у меня были записаны. И шеф с видом смотрел на меня из стога. «Где результат?» «Вот!» Я торопливо открыла сумку и, вытащив блокнот, протянула его начальству. «Вот, все записано по столбикам. Кто въехал, кто уехал с указанием времени». Шеф молчал, задумчиво изучая отчет, потом странно посмотрел на меня. Снова углубился в изучение таблицы зачем ты повернул ее на бок, потом снова вернул в нормальное положение. «Глория!» — как-то неуверенно обратился он ко мне, не поднимая глаз от блокнота. «Стесняюсь спросить, а вот это кто?» «Где?» — я пододвинулась поближе и заглянула в таблицу. «Все же понятно, шеф!» «Вот это!» — тонкий палец ткнул в ромашкового коня с рожками. «Это кто?» «Конь!» — я пожала плечами. «В конце концов, меня не художником брали, на работу а агентом. А что?» «Ничего!» — Все так же задумчиво ответил шеф. «Эта версия мне в голову как-то не пришла». «А цветочки зачем?» «Для красоты, — грызнулась. я, — понимаю, что этот живописный шедевр шеф будет вспоминать мне еще очень долго». — Ну тогда ладно, — согласился шеф, задумчиво рассматривая таблицу. — А скажи на милость, чего тебя понесло к воротам, если твоя задача была только наблюдать? — Я мысленно поблагодарила всех богов, так как раз начался деловой разговор, значит, шеф отошел и готов к конструктивному диалогу. Начать отчитываться мне помешал огромный черный ворон, который, устало взмахивая крыльями, опустился на плечо к шефу, и тот извлёк из футляра на лапке птицы записку. Прочел, нахмурился, недоуменно пожал плечами и вздохнул. «Так что ты забыла у ворот, Глория?» «Я увидела, что посреди дня закрывают ворота, чего никогда не бывает, сами знаете». И решила полежать в травке неподалеку, вдруг чего услышу. Услышала? Шеф даже соизволил заинтересованно дрогнуть бровью. А как же! Я гордо задрала нос, но, заметив насмешливо дрогнувшие губы шефа, уже спокойно ответила. Дежурный капрал сказал герцогу, что это распоряжение начальника службы безопасности замка: никого не впускать и не выпускать. Ах, вот даже как! Словно сам себе проговорил шеф. Как интересно. И что, все, кто въехал в замок за два дня, были в своем истинном облике? Все, подтвердила я. Уж я-то заметила бы, вы же знаете, шеф. Можно вопрос? Можно. Милостиво кивнуло начальство, напряженно размышляя о чем-то. А вы почему здесь так внезапно? Если не служебная тайна, конечно. Тайна. Согласился шеф и вдруг как-то оценивающе взглянул на меня. Глория, скажи, а тебе наш младший принц нравится? Эм... В каком смысле? Я вытаращилась на шефа. В самом прямом, как мужчина. Начальство заинтересованно смотрело мне прямо в глаза и мне казалось, что я вижу, как в его голове крутятся шестеренки и детальки, складываясь в только ему ведомую картинку. «Да не особо», — я пожала плечами. «Вы же знаете, я таких, как он, терпеть не могу. Самодовольный красавчик с одной извилиной и та короной намята. А с чего вдруг такой интерес?» «Есть у меня для тебя одно заданьице». Начал шеф, и я насторожилась. «Ты, конечно, можешь отказаться. Я поручу его кому-нибудь более гибкому». «Шеф, не тяните!» Я шесташка выбралась, демонстрируя готовность хоть сейчас бежать выполнять новое поручение. «Что от меня требуется?» «Полюбить принца», — огорошил меня обожаемый руководитель, с интересом наблюдая за сменой выражений на моем лице. «Точнее, любить его не обязательно». Нужно просто стать его фавориткой.